Глава 9. С тех пор, как я получила подарок от Эмира Эльхамада, прошло несколько месяцев. Он больше не давал о себе знать, а я делала вид, что обо всём забыла, тщательно спрятав его подарки. Казалось, если не буду их видеть, всё прошлое исчезнет, забудется. Я снова пыталась себя обмануть. Дима так и не оставил меня, как я и не старалась его оттолкнуть. Он то и дело таскал мне сладости и цветы, ухаживал, как за членом своей семьи. Порой мне становилось неловко и стыдно от того, что я не могу ответить ему взаимностью. Едва ли я смогла бы, даже захотев. Я, кажется, вообще разучилась любить. Разумеется, кроме моего мальчика, который то и дело шевелился и пинался в животе. Казалось, он нестерпимо хочет на свободу, такой же сильный, как его отец, такой же упрямый. Я могла говорить с ним часами, поглаживая свой большой живот, и малыш пинался изнутри, будто отвечая мне. Мне хотелось скорее взять его на руки, заглянуть в глаза, отчего-то мне казалось, что он будет похожим на Халима, с таким же тёмным взглядом и смуглой кожей, со сложным характером и упрямством, а может, это всего лишь мои дурацкие мечты? Я хотела видеть в своём сыне его отца, хотела, потому что так и не забыла, не смогла вычеркнуть его из своего сердца. Халим остался во мне, в своём сыне, в нас, и уходить не собирался. Я знала, что однажды он неизбежно нагрянет, немного боялась этого и втайне ждала. Я не рассказывала об этом Диме, но он, казалось, чувствовал сам. Наверное, именно поэтому его забота обо мне больше походила на братскую. Он понимал, что между нами ничего не может быть, хоть втайне и мечтал. Казалось, я вижу его насквозь. Жаль, так же не получалось с Халимом. Его действия и поступки я предвидеть не могла. Как и не могла знать, что ждёт меня дальше. Когда подошёл срок родов, я от чего-то была спокойна. Наверное, так действовала на меня забота тёти Глаши и Димы. Я слишком расслабилась и, кажется, забыла, что такое настоящий страх. Я усыпила его в себе. Зря. День, когда начались схватки, я запомню надолго. Именно в этот день Халим вернётся, чтобы наказать меня за побег. Роды проходили тяжело и болезненно. Малыш будто не хотел появляться на свет. Я несколько раз теряла сознание приходила в себя и снова кричала от ужасной, разрывающей тело боли. Вокруг суетились медсёстры и два врача, а у меня болели глаза от яркого света и белых халатов. Когда всё закончилось, я услышала его плач и слабо сквозь слёзы улыбнулась, а потом меня поглотила темнота. Я очнулась в палате одна, рядом не было ни тёти Глаши, ни Димы, ни даже Кювеза с малышом». Сердце от чего то испуганно трепыхнулось, и я села на кушетке. Странно, палата совсем другая, не та, в которой я была до родов. Открытый шкаф пуст, а я в одном больничном халате. И ни единой вещи, кроме стакана на тумбочке и бутылки с водой. Я осторожно встала, доковыляла до двери и нажала на ручку, но она не поддалась. «Эй, есть кто-нибудь?» стучала в дверь, а секунд через тридцать она открылась. «Так, а что это мы тут шумим? Ну-ка, дорогуша, ложись-ка в постельку. Тебе нельзя ещё ходить и давай-давай». Крупная женщина с розовыми щеками взяла меня под руку. «Давай я помогу тебе». «А где мой сын?» — спросила её, но та, продолжая лепетать, повела меня к кровати. «Ложись-ка, давай, ну-ка». Вздумала ходить. «Лежи спокойно». «Сейчас я сделаю укол, поспишь, всё пройдёт, не переживай!» Протянула противно, достав из кармана халата шприц. «Стойте!» — оттолкнула от себя руку медсестры, поёжилась. «Мне не надо спать, я уже выспалась. Можно мне моего малыша?» «Так, понятненько, придётся звать санитаров. Коля!» Заорала во всю глотку женщина, и меня окатило каким-то жутким ужасом. «Что-то не так. То ли со мной, то ли с медсестрой. Когда в палату вошёл здоровенный санитар с длинными, словно у обезьяны, ручищами, я сама села на кушетку и подобрала под себя ноги. «Не надо санитара. Просто скажите, где мой сын?» Медсестра поджала губы, сочувственно посмотрела мне в глаза, качнула головой. «Не помнишь ничего, да? Ох, бедная!» Нет твоего малыша, не выжил он в природах а ты в истерику впала, вот тебя к нам и отправили. Что вы говорите? Как это? Нет, вы ошиблись, это какая-то ошибка. Мой сын жив, я слышала его крик. Немедленно выпустите меня, отведите меня к сыну. Вскочив, я бросилась к выходу, но мне преградил дорогу тот самый Коля с длинными ручищами. Схватил меня за шкирку, как котёнка, и потащил обратно к кушетке с ремнями, которые я сразу не заметила. Теперь же ощутила, как они сковывают мои запястья. Я орала и брыкалась, пыталась кусаться и достать их ногами, но санитар с медсестрой оказались сильнее. А когда игла плавно вошла в вену, я глубоко вдохнула и упала на подушку. «Тише, милая, тише!» «Отдохни». «Ох, бедненькая, ужас, что она пережила. Представляешь, ребёночка при родах потеряла. Ох!» «Угу», — прогремел Коля и пошёл к выходу. Медсестра склонилась надо мной, улыбнулась. «Ты поспи, моя хорошая, поспи. Скоро обязательно станет легче». Я замычала, пытаясь сказать ей что-то, но у меня не вышло. Снова темнота забрала в свои объятия. И я привалилась в сон.